Меньше, чем за миг, любой предел Вселенной преодолевает, и комплекс чувств события ушедшие или будущее ощущает, анализирует, ко дню сегодняшнему примеряет и мечтает. О том все это говорит, что мироздание необъятно. Он, человек, не только плотью ощущает, его подаренная Богом мысль творит. Лишь человеческая мысль способно создавать миры, иные, или сотворенное менять. Бывает так, что человек во сне кричит, пугается чего-то, то комплекс чувств его, свободных от земных сует, содеянное в прошлом или будущем, пугает. Бывает так, что человек во сне творит. Его творенье медленно или быстро в земном стремятся воплотиться бытии, и воплощается в уродливой ли форме, или гармонии сияя, частично или полностью зависит от того, насколько вдохновение участвует в творении его, насколько точно и в деталях аспекты всем мгновением творения будут учтены, насколько вдохновение усилит твое божественное «я». Во всей Вселенной лишь Богу одному – «И Сыну Бога, Человеку, творение присуще». Всему началом служит Бога мысль. В материи живой его мечта притворена, и действиям людским сначала мысль предшествует людская и мечта. У всех людей Земли возможности творения равны, но люди лишь по-разному используют возможности – Свобода полная, и в этом предоставлена для человека. Свобода есть. Теперь, Владимир, мне скажи, какие же сегодня снятся детям Бога сны? Вот, например, тебе, твоим друзьям, знакомым. На что используют они свои творящие мечты? На что используешь их ты? Я? Ну как на что? Как все, и я стремился побольше денег заработать, чтобы в жизни как-то укрепиться. Машину заимел, и не одну. Другое многое, необходимое для жизни, мебель неплохую, например. И это все. На это лишь использовал свою, богу присущую творящую мечту. Так все ее используют на это. На что? На деньги. Как без них? В одежде, например, нормально одеться, Поесть получше, что купить, попить, Все ясно тут, а ты на что? Поесть, попить, Владимир, ты пойми, Все это и с избытком изначально всем дано. Дано, Но ну и куда же оно потом ушло? А сам как думаешь, куда? «Да просто, думаю, поистрепались те одежды изначальные, поизносились, а пищу первую все люди съели давным-давно. Теперь другие времена, другая мода на одежду, и вкусы к пище изменились. Владимир, бог нетленной одежды, дал сыну своему, а запасы пищи таковы, что никогда бы не закончились они». И где же все это сейчас? Все это и сейчас хранится, существует. Тогда скажи, где? Как увидеть тайники, в которых столько запасов по сей день хранится? Сейчас увидишь. Только чувствами смотри. Лишь чувствами познать ты сможешь суть творения божественной мечты. Начало творения. Представь начало. Еще не было земли. Еще материя не отражала свет вселенский. Но, как сейчас, заполнена вселенная была энергией разных множеством великим. Энергии сущности живые во тьме и мыслили, во тьме и творили. Не нужен свет им внешний был. Внутри себя, себе они светили. И в каждой было все. и мысль, и чувство, и энергия стремления. Но все же отличия между ними были. У каждой одна над всеми другими энергия преобладала.